Глава вторая. Жень, поторопись. Моя мачеха никогда не отличалась терпением, но я стойко мог противостоять её стремлению оказаться везде и всюду, причём одновременно. Ждите, я пожал плечами и приложил к уху телефон. На том конце меня терроризировала Лиза, моя очередная, как говорила мачеха-потрошка. В этом я был с ней полностью согласен. Уже три года после окончательного разрыва с невестой я то и дело влипал в странные, непродолжительные романы. То новенькое в отделе продаж глазки мне строит, то секретарь, готова выпрыгнуть из юбки, словно перечитала любовных романов про властных боссов. Властным я не был, но требовательным и внимательным. И да, романы с секретарем у меня тоже бывали. Правда, после разрыва девушки почему-то обижались на меня и уходили, громко хлопнув дверью. Но в чём была моя вина? Разве я обещала им долго и счастливо? Да, я слушаю. Вздохнув, ответил на звонок. Лиза затараторила чуть ли не рыча и требует от меня объяснений. Почему ты отказываешься проводить эту ночь с нами? Девушка явно была на взводе, и я мог поклясться, видел, как раздувались её перекроенные ноздри и яростно хлопали длинные ресницы. Потому что планы изменились, спокойным голосом ответил, чувствуя, как во мне нарастало напряжение. Я был терпелив и внимателен, но и у меня были границы, через которые я не позволял приступать вот таким лизам. Ты же обещал, запещала она, а я прикрыл глаза, прикладывая свободную ладонь к албу. Морозный воздух щипал щёки. Обещали потепление и снег. "Нет, я ничего не обещал", ответил, покосившись на возню около машины. Мачеха и отец что-то усердно пытались запихнуть в багажник. Подарки. Вспомнил я и усмехнулся. Мы были приглашены в гости к дальним родственникам по линии Аллы, второй жены моего отца. И теперь эта милая с виду женщина ругалась, как матрос в порту, сетуя на то, что в моей мазде не оказалось достаточно места для коробки с подарками. И я покачал головой. Если так продолжится, они разнесут машину в щепки, но подарки впихнут. — Ты обещал, — настаивала Лиза, и я терял терпение. Ещё один скулёж побитой собаки, и я сброшу вызов. Месяц назад мы обсуждали, Регины и Влад сняли для компании домик на праздники. Я... я хочу, чтобы ты немедленно приехал. Нам нужно уже выезжать, иначе попадём в пробки. Вздохнув и переводя взгляд на усыпанную снегом дорожку во дворе родительского дома, я приглушённо ругнулся. Послушай, Елизавета, голос обрёл стальные нотки. Те самый которыми я раздавал указания в фирме или расставался с надоедливыми подружками. Я ничего не обещал и не гарантировал. Ты решила всё сама, отказавшись со мной советоваться. У меня есть планы, которые я не намерен менять. Если тебе так важны посиделки с Региной, то я не держу. На том конце Лиза всхлипнула, бабская игра в слёзы. Вот только они давно меня не цепляли. насмотрелся вдоволь сначала с женой-скандалисткой, которой то и дело было что истерики закатывать, а после винить меня и рыдать ночами. Возможно, я и был не всегда ласковым с ней, но с годами вырабатываются стойкие рефлексы. После развода я уже не обращал внимания на слёзы. Искренности в них не было, игра и только. Вторая попытка стать мъяниным тоже не увенчалась успехом. Ну, там скорее было иное. Не было любви. Или я разучился любить? Ну жить, Лиза шмыгнула носом и заговорила тоненьким голоском: "Пожалуйста. Как я туда приеду одна? Что скажу? Все же будут парами". Поток вопросов, летевший из подружки как пулемётная очередь, ещё больше убедил меня в желании прекратить всё это. Плохая идея рвать отношения 31 декабря. Но если она сама напрашивается... — Разве я могу отказывать? — Лиз, хватит! — выдохнула, отходя от машины и хлопочущих около ее багажника родителей. Лишние уши мне ни к чему. Тем более тогда, когда они полностью уверены, их сын одинок и не водится с очередной голубой куклой. — Что? — она присмирела, переставая всхлипывать. — Все это! Хватит с меня! Надоело! — Нет, Жень! — Да, Лиза, давай поставим точку. Устал я от таких отношений. — Пожалуйста! — С Новым годом тебя, Елизавета! Пусть следующий год принесет тебе удачу. Я не стал дожидаться момента, когда девушка разразится истерикой и нажал сброс. Отключил мобильный и спрятал его в кармане брюк. Поправил съехавший на бок клетчатый шарф, застегнул пуговицу на куртке и повернулся к машине. На моём лице осталось безмятежное прежнее выражение. А на душе как-то резко стало хорошо. Словно огромный груз, который давил на меня последние месяцы, рванул вниз, освобождая поникшие плечи. Я выпрямился, вдыхая колючий морозный воздух и улыбнулся. В Новый год с чистой головой и свободной душой хватит с меня женщин. Одни беды от них. Помочь? Я поравнялся с родителями, которые продолжали бой с коробками и пакетами, и усмехнулся. Надо же было так наворотить. Конечно, у них ничего не поместится. Да. Отец почесал затылок и перестал спорить с женой. В некоторых вопросах их мнения кардинально расходились, и он старался отступать, чтобы не воевать с этой невысокой, хрупкой женщиной. А с кем этот и говорил? Алла сощурила глаза. уступая мне место около багажника. Я напрягся, но виду не подал. Не стоит им знать, что я бросил очередную подружку, да еще когда, практически в новогоднюю ночь. Меня за это по голове не погладят, а устроят допрос с пристрастием и нравоучениями. Последним Алла была хороша. «По работе», — ответил я, занимаясь багажом. Нужно было решить один срочный вопрос. В субботу, 31 декабря, Алла продолжала пытливо рассматривать мое лицо. «Да, я работаю и в субботу», — и 31 декабря, — улыбнулся, отворачиваясь. «Работа у меня такая — руководить торговой фирмой». Алла хмыкнула, но перестала сверлить в моем затылке дыру. Отец помог перебирать коробки, и через пять минут мы закончили то, с чем они не могли справиться все двадцать. Вот ещё дурной пример. От баб одни проблемы. Даже коробки в багажник сложить не могут без объявления военного положения. Ну всё. Я дрыгнул руки и закрыл крышку багажника. "Давно бы то", прошептал отец, огибая корпус и занимая переднее пассажирское кресло. Мачеха уже сидела в салоне и с кем-то трещала по телефону. Когда я завёл мотор и прислушался к её голосу, то понял, с кем именно она говорила. Со Леси? Я повернулся к отцу, и тот быстро кивнул. Да, они уже на месте. Нас ждут. Я пожал плечами и положил руки на руль. Мы бы давно были на месте, если бы кое-кто Э, я качнул головой, возвращая внимание к дороге. Добраться до дома Савельевых отняло бы у нас в обычный день не более часа. Но сегодня был предпраздничный день, и поэтому мы всё же умудрились попасть в пару небольших пробок. И по пути я то и дело слушал Аллу, то споривший с мужем, то и разговоры по телефону, обсуждение планов, поздравления, причём разные каждый раз. И откуда в ней столько фантазий, да ещё и в стихах? Отец лишь пожимал плечами и всматривался в дорогу. Он практически не ездил за рулём, чувствуя себя старым для долгих поездок по оживлённым трассам. Им Двум людям вышедшим на пенсию хватало прокатиться до ближайших магазинов в посёлке, где у родителей был дом. А меня они практически заставили сопровождать в гости к Саве и Ливе. Оказаться в огромной, шумной семье было не самой удачной затей, но встречать праздник в окружении родственников лучше, чем меччаться к очередным друзьям уже бывшей девушки. Что же, хотя бы не в одиночку в пустой квартире. Жень, она обратилась ко мне, Наконец-то оторвав телефон от уха, "Мы через сколько приедем? Нужно Иришку предупредить, чтобы встречали". Я посмотрел в зеркало заднего вида и заметил улыбку Аулы. Какая-то она сегодня удивительно смиренная со мной и добрая. "Ещё 10 минут", ответил я, возвращая внимание к дороге. Аула вернулась к телефонным переговорам, отец вновь пожал плечами. Она всегда так Чуть слышно добавил он: ничего нового для меня не раскрыв. Я плавно ввёл автомобиль и вскоре мы оказались на дороге в посёлке, где жили Ирина и Пётр Савильевы. Выстроив заранее маршрут на навигаторе, мы быстро атаскали нужную улицу и высокий коттедж, принадлежавший семье. Хорошо они тут устроились, проговорил я, паркуясь на свободном участке. Вдоль дома стояли автомобили. Видимо, приехали дети семейства. А самый крайний принадлежал дочери Аллы, Олесе и её мужу. "Расстроились лет 7 назад", подтвердил отец, выбираясь из автомобиля. Как дети стали жениться, до да замуж выходить, так и семья разрасталась. Места им мало стало. Я кивнул, стараясь не рассматривать высокий коттедж. Родительский дом тоже был не маленьким, но наша семья была вдвое меньше. Я и Олеся жили в своих домах, а у родителей собирались лишь по праздникам, поэтому у них не возникало необходимости пристраивать новое крыло или обустраивать мансардный этаж. Разгрузив багажник, мы двинулись к дому, обвешанные пакетами и волоча коробки. Впереди шествовала мачеха, управляя нами как личной прислугой. Я усмехался, а отец ворчал, то и дело поправляя падающий из рук пакет. Оказавшись во дворе, нас уже дожидались Ирина и Петр. Они помогли с грузом, умудряясь обнимать и расцеловать долгожданных по заверениям женщин и гостей. Я поморщился от подобных приветствий, но терпеливо пожимал руки и похлопывал по плечу. Сейчас бы горячего чая, а не вот это все. Наверное, я становился ворчливым стариком. И это в мои тридцать шесть. «Проходите скорее», — проговорила Ирина, вталкивая нас в дом. Там собрались остальные и приветствия повторились с утроенной силой. К концу этого испытания я уже осматривался по сторонам в надежде отыскать тихий уголок. Как ты изменился? Ирина улыбнулась и обняла меня вновь. Ты же помнишь моих детей? Я кивнул, рассматривая старших сыновей и женщины. Пересекался с ними несколько раз, но наше знакомство скорее было формальным. Я знал, что у Ирины и Петра есть ещё дети. Марина, невысокая женщина тридцати с небольшим лет, облачённая в плотное светло-серое платье и с пёстрыми серьёжками в мочках ушей, которая нежно обняла меня приветствуя. Ах, да, Ирина улыбнулась, поправляя манжеты рубашки. Сейчас ещё одну позову. Она сегодня не в духе, хохотнула женщина, указывая куда-то в сторону. Я проследил за её рукой. пытаясь сообразить, о ком шла речь. Если мне не изменяло память, у Ирины был еще один ребенок. Женя, мой тезка, которого я никогда не видел. Но когда ее рука остановилась, и я заметил стройную фигурку с изумительными изгибами бедер, немного обалдел. «Моя дочь, младшая, Евгения», произнесла она, намереваясь подозвать к нам девушку, которой, судя по всему, было плевать на гостей. Она словно коршун следила за резвящимися детьми, которые крались к огромной ели, установленной в центре широкого холла. Её руки легли на бёдра. Она покачала головой, и как на шёлковых волос рассыпалось по плечам. Какие же они длинные, словно тёмное море, укрывшее острые плечи и бусинки позвонков. А кожа какая белая. Перлом утревая. Я шумно выдохнул и позволил себе сделать шаг в сторону той самой Жени, которую считал мальчишкой. Хотелось заглянуть в её глаза, узнать, а так ли она красива спереди, как завораживала со спины. Женя! Ирина подняла голос на ноту выше, и девушка наконец-то её услышала. Чуть вздрогнули плечи, калыхнулись струящиеся волны платья. И она обернулась. Я увидел ее и во второй раз в своей жизни растерялся. Это же надо было так попасть.